Глава 7. Сюрприз поджидал меня у подъезда. Маша сидела на старой довоенной ещё лавочке, покосившейся и рассохшейся, когда-то, вероятно, тут гнездились старушки, перемывавшие кости молодёжи этого двора, но с тех пор скамейку, скорее всего, ни разу не подновляли. Даже странно, что она прожила больше 30 лет. Уже откровенно стемнело, двор освещался лишь тусклым дежурным фонарём. Ну, было видно, что девчонка вся аж съёжилась и кутается в свою лёгкую курточку. Рука, кстати, всё так же оторван. Не понял. По всем правилам Машу ещё вчера должны были оформить в общагу, дать ей направление на курсы или ещё куда-нибудь, смотря, что она уже знает и умеет. Хотя явно студентка. Что она там может уметь? В конце 2010-х-то. Разве что суп варить. Ну уж точно никто не выгонит её на улицу. Я даже не сразу сообразил, что гораздо интереснее другое, как она меня нашла. Я, конечно, ни от кого не прячусь, но адресных бюро в вокзальном нет, и найти меня она могла лишь в случае, если ей кто-то это сказал. На базе или в управе? На базе вряд ли, а вот в управе там могли. Бардак в управе творится ещё тут. Ну а вариант, что девчонка, которую мы вчера вытащили из болота, оказалась в 8:00 вечера у моего подъезда случайно, ну, я отмёл сразу. Ну и что делать? Пройти в подъезд, как ни в чём не бывало? Вероятно, так и надо было поступить, но стоило мне приблизиться, Маша вскочила, и я машинально замедлил шаг. Узнала, конечно же. Само собой, я и одет в то же, в чём вчера на смене. Особого разнообразия шмоток у меня нет. Да и ни у кого нет, впрочем. Сергей Михайлович! То он полупросительный, полуутвердительный. А ведь я и не представлялся. Значит, отчество ей сообщили в управе. Где ж ещё? Допустим, Михайлович... Я остановился напротив её метров в двух. Так и стоял, сунув руки в карманы. Рассматривал девчонку, насколько позволяло скудное освещение, пытаясь заодно понять, что теперь делать. Надо было домой, и горя, ну всё. Ну уж нет, Серёг, если ты не бросил её на болоте, теперь расхлёбывай. Что ты здесь делаешь, Маша потеряша? Тебе что, общагу не оформили? Выгнали пинками на улицу? Маша, кажется, съёжилась ещё сильнее, и я решил добить. Ты знаешь, в такое время девчонкам твоего возраста ходить не принято. Даже при стволе. Тут не лихие 90-е, тут хуже. Можно я к вам зайду? Сквозь зубы пробормотала девчонка. Замёрзла очень. Не, ну это уж слишком. И она не боится. С одной стороны, за моралью здесь следят, но не настолько, чтобы опекать совершеннолетних да ещё и не местных. С другой стороны, если бы я хотел ей плохого, бросил бы на болоте. И, кстати, Меня от при구나 спас в первую очередь её крик. Пошли, решил я. Только учти, сейчас будешь рассказывать всё от и до, и сопли тебе вытирать не собираюсь, согласна? Согласна. Ещё пона была не согласна. Замёрзла не боясь, как цуцик. Ладно, сейчас всё узнаем. Хоть и не, кстати, всё это. Завтра в 5 вставать, но не откладывать же из-за неё поездку. Пропустив девчонку в квартиру, я запер дверь на ригельный замок и по привычке набросил цепочку. Тут такие были практически у всех, хоть и двери и преимущественно деревянные. Когда практически в каждой квартире есть огнестрел, количество вторжений в частное пространство резко снижается. Никому не хочется поймать пулю. Вот в чём тут плюс, так это в поддержке откровенно западного мой дом моя крепость. Если к тебе ломится в квартиру, можешь вторженца хоть на куски порезать, главное с зарегистрированным оружием. Ну и не по беспределу, а с доказательствами. Так что не лезуй Я за год всего о двух случаях слышал, и то один из них по пьяни. Пошуршав в шкафчике, еле нашёл вторые тапочки. Купил как-то по дешёвке для гостей. А гости ко мне почти не ходят. Но тапочки тут штука необходимая. Полы большей части холодные. Ковёр, что ли, прикупить по случаю, чтобы совсем уж советский стиль поддерживать? Да ну нафиг. Его пылесосить надо, ковры пыль собирают только в лёд. Мне и пыловичков хватает». Прошёл в кухню, зажёг свет, поставил чайник. Задёрнул половинчато изонавески на леске. Где руки можно вымыть? Услышалось из коридора голос Маши. В ванной, где же ещё? Вода только холодная. В принципе, в санузле стоял железный титан. Если разжечь хватит, чтобы помыться, но я его за всё время разжигал всего разок. Хотя прессованный торф для розжига был на пару раз, если что, хватит. Мыться тут гораздо лучше в бане, да и на работе душевые есть. — Привыкай к экстриму, Маша. В общаге условия, в общем-то, такие же. Или она в анклав определилась? Сейчас всё узнаем. Хлебосольного хозяина я из себя строить не собирался, но бутерброды соорудить можно. Благо колбасу купил. Ну и чай, конечно. Ну, где там девчонка? А вот и она раскраснилась от холодной воды. Видно, что умылась. Всё ещё дрожит. — Садись, сейчас чай будет. Сам я сел у окна спиной к батарее. Моё место. и нефиг, хотя батарея не греет. На самом деле не люблю сидеть спиной к двери. Маша опустилась на табурет напротив, сложила ладони на коленях, подняла на меня глаза. Ну, примерная школьница, ни дать не взять. Молчание затягивалось. Чайник зашумел, я встал, чтобы выключить горилку. — Спасибо вам, что вытащили меня из болота! — наконец подала голос девчонка. — Да пожалуйста! — пожал я плечами, ставя чайник на стол. Вытащил из шкафа два граненых стакана в подстаканниках. Разнообразия чешек тут не наблюдается. Пользуется преимущественно такими раритетами. Стакан разбить почти нереально, но ну а металлические подстаканники вещь вообще неубиваемая. Кстати, есть и улучшенная версия это кит Терма. Колдуны делают, ручка подстаканника не греется, а стакан долго не остывает. Но, как по мне, это лишние понты. Я горячее вообще не люблю. Даже держу на кухне бутыль с холодным кипятком, чтобы разбавлять. Маша, не спрашивая, налил горячий себе разбавил. Поставил на стол старомодную сахарницу, пододвинул к девочке тарелку с бутербродами. Ешь, а потом рассказывай, с чего ты ко мне припёрлась и как меня нашла. Маша сразу схватилась за чай, замёрзла, конечно. Вот по щекам румянец пошёл, начала отогреваться. Выпив примерно полстакана, наконец посмотрела на меня. Павел Степанович сказал, что раз вы меня вытащили и привели, надо вас и держаться. С вами безопаснее всего. Довоё ж мать, вот у дружил. Хорошин зараза. По глазам видно ведь, не врёт. А по ним же видно, поверила она ему, искренне поверила. Я взял бутерброд, повертел, откусил. Есть особо не хотелось, да и расспрашивать девчонку никакого настроения не было. Сфигали поинтересовался вслух. Он сказал, что на болоте никогда никого не подбирали, всегда стреляли, потом уже разбирались. Это первый раз. Да, вот не знал. Но чёрт их всех дери, случись ещё раз подобное, я ведь опять не смог бы выстрелить. Говорить это ей? Ни за что. Тебе общагу дали? Дали. Была там? Была. И денег дали, и сказали, куда на обучение приходить через неделю. Заботится город, тут без этого никак. И куда определили? Практиканткой на ТЭЦ. Я учусь, училась, на теплоснабжение. Не самый плохой вариант. Достаточно тёплое местечко, причём и в прямом смысле. Ну и чего ж ты сюда прибежала на ночь глядя, Маша, потеряша. Девочка уткнулась носом в стакан. Я уж думал, что она и не ответит, когда она подняла глаза. Я боюсь там, а с вами не боюсь. Замечательно. Как там это называется, синдром медсестры, когда отчухиваешься в больнице, и та медсестра, которую первый увидел, становится самым близким человеком. Всего одно «но». Я с моим характером и стилем жизни на роль такой вот медсестры ну совсем не гожусь. «Ладно, Маша, поешь давай, погрейся и ложись спать. Сейчас постелю тебе». И вышел из кухни. Маша так и осталась сидеть со стаканом чая. Вот уж не думал, что придется когда-нибудь раскладывать древнее кресло-кровать с деревянными подлокотниками, оставшееся от предыдущего хозяина. Впрочем, квартира так казённая, и от предыдущего хозяина осталось абсолютно всё, даже сейф. Вытащил из шкафа второй комплект простыней и запасное одеяло. Ладно, не зима, надобности в нём пока нет. Хорошо хоть бельё чистое, сам, конечно, не стираю, таскаю в прачечную притец. Тут советская система с нашитыми в углу полустёртыми уже намерками, буквально на днех получил. Что, девчонки в общаге плохо приняли? Просил громко застилая кресло простынёй. Маша вышла в комнату, держа в руках стакан. Каким-то совершенно детским жестом почесала макушку. Нет, хорошо приняли, много всего рассказали, и продукты у них есть, и одежда. Что, дежурить заставили? Есть такая фишка, даже я в общаге застал. Ещё там у себя, да и здесь тоже. Если приходит новенький, его сразу определяют в дежурные. Нет, там все старше меня, без акидонов вроде. Вот словечки пошли, осваивается. Так и старше тебя. Я накинула одеяло на кресло. Твоему отцу сколько? 40. Но он с нами не живёт. Ну вот, я тебе в отцы гожусь. А может у девчонки просто дефицит общения с отцом? Ты как хочешь, можешь ещё посидеть, вода в чайнике, колбаса в холодильнике, а я ложусь. Мне завтра вставать рано. Ночной шик нет, вот чистая футболка. Я бросила на спинку стула одну из футболок, полученных из прачечной. Вообще футболки тут в дефиците. Носят-то в основном майки. Я лягу. Маша унесла в кухню стакан, вернулась. Отвернётесь? Нужна ты мне, буркнул я, но, конечно, отвернулся. Взял со стола будильник, выставил на 5, завёл. Спать осталось всего ничего. Ушёл в кухню, убрал лишнее со стола. В комнате шебуршала Маша. Можно? наконец-то позвалася она. Ну спасибо, пробурчал я. Сходил в ванную, мылся, почистил зубы, машинально отметил, что Маше тоже понадобится щётка. Ну вот какого фига, а? Сплавлять надо эту Машу подальше. Девчонка лежала на кресле, натянув одеяло на самые уши. Её и не видно почти из-за деревянных подлокотников. Я бухнулся на свой диван и, из вежливости сказав «спокойной ночи», вырубился моментально.